Сэнди Мичелл, Кайфас Кайн, Княга десятая. Выбирай своих врагов. Примечание редактора. Как и всегда, когда в моих периодических попытках внести порядок в бессистемную автобиографию Кайфаса Каяна, речь пойдет о случае, в котором я участвовала лично. Я преодолела искушение выражать собственное мнение о событиях, что описывает Кайн, кроме как в моих обычных примечаниях. Не меньше я воспротивился соблазну исправлять те его оценки, что расходились с моими. Как и в прошлых отрывках своих воспоминаний, Кайн остается достаточно объективным рассказчиком, и я говорю не только о событиях, но и о его реакции на них, которую он упорно выставляет в не самом лучшем для себя свете. Один из дополнительных источников, который я была вынуждена привлечь в попытках заполнить лакуны, что Кайн привычно допускал, не описывая события, что не касались его самого. Это изданные воспоминания о знаменитой леди генерала Дженетсулла, которая в то время занимала несколько более низкий пост в полку, к которому был приписан Кен. Как всегда, я стремилась сохранить изначальный стиль Каена настолько точно, насколько это возможно, лишь исправляя некоторые двусмысленности, чтобы сделать текст более понятным, и разбив этот никак не структурированный поток сознания на главы, чтобы было проще читать. Все связанные с этим ошибки на моей совести, но всё остальное на Кейновой Emberlevel Ordexians